Александр Михайлович, вам не хорошо? Вызвать доктора? Стёпка, я ведь не барышня в конце концов, чтобы со мной не анчились, угрюмо сказал офицер и поморщился. Мне померещилось сквозь сон. Или кто-то заходил? Два десятка человек заходили, не меньше, доложил преданный Стёпка. Карточки оставили, но я никого не пускал, как вы велели. Были от генерала, не помню как его, просили вас дать показания насчёт вчерашнего, как только вы поправитесь. Динчик поколебался, ещё из газеты приходили очень вежливые господа, просили о встрече. К чёрту. Александр поднялся с постели и стал одеваться, но без содействия слуги это оказалось сделать не так легко. Стёпка тотчас же пришёл на помощь и помог вдеть раненую руку в рукав. Как крестили, спросил офицер. Кого? тупо спросил Динчик. Да племянницу твою. У вас же крестины были. А это в ваше благородие Стёпка просиял Катерины назвали всё честь по чести сестра моя значит дочку хотела потому как у неё четверо детей и все мальчишки и вот александр перестал слушать катерина значит и екатерининский канал всё одно к одному вы в порядке александр михалович опасливо осведомился стёпка видя его лицо похоже случайное приобретение мне пригодится Не в попад ответил Александр, глядя на трость сюрпризом, прислоненную к стене. Голова до сих пор болела, тело, словно сделалось чужим, и отчаянно сопротивлялось каждому движению. Последствие контузии мелькнуло в голове у Александра. Он взял трость, сделал несколько шагов, опираясь на нее, совсем как крестный. Эх, вот оказывается, как легко стать развалиной. Вчера он отправил три письма: одно матери, которая не смог приехать, второе отцу, чтобы опередить возможные слухи о его Александра кончине, и третье Бетти. Сегодня, когда он вспоминал, не забыл ли кого-нибудь, его это поразило. Три письма, всего три человека, которые что-то значат в его жизни, и из этих трех, если уж говорить на чистоту, по-настоящему был важен только один, вернее одна. Глава двенадцатая. Девушка его мечты. Александр, дорогой Александр, как я рада видеть вас у нас. Прошу вас присаживайтесь. Бедный, что вам, наверное, довелось пережить? На три голоса Бетти, ее мать и Мари Потодская. Впрочем, последняя кажется даже без намека на иронию, к которой Корв привык. Он пришел к Гагаринам, чтобы поговорить с невестой, но не тут-то было. Оказалось, что в гости к Негине набилось едва ли не вся английская набережная, и, завидев интересно бледного, контуженного, который опирался на трость, присутствующие дамы сразу же хищно оживились. Они ахали, усаживали гостя на лучшее место, в пол голоса осведомлялись о его здоровье, громко сочувствовали, вздыхали, возмущались негелистами и выражали надежду, что новое правительство непременно с ними покончит. Спокойный император развёл слишком много либерализма, говорила стац-дама графиня Толстая таким тоном, словно либерализм есть нечто вроде злокозненного растения, сорняка, который необходимо вырвать с корнем. Но новый император, к счастью, совсем не таков. "О, да", поддержала её графиня Потоцкая, мать Марии. "У него решительный характер, что как раз и нужно сейчас России. Да, необходима твёрдая рука, глубокомысленно изрёк хозяин дома, Иначе все кончится анархией и всеобщим бунтом. Никакого бунта не будет, тотчас же встряло в беседу влиятельное газетное перо из тех, что гораздо пролезть не то, что в великосветскую гостиную, а и вообще в любую щель. Народ против царя убийства. Вчера я своими глазами видел на дворцовой площади, как толпа чуть не ленчевала вольнодомцев, которые в слух выражали сочувствие террористам. Перо зашло с тихим сипловатым смехом. Представьте себе, была уже откуда-то извлечена верёвка и неосторожно высказавшихся едва не повесили на фонаре. "И что же?" млея от ужаса спросила Толстая. "В её фамилии ударение скорее следовало делать на первом слоге, так она больше отвечала внешности статс дамы". Тоненький голос Толстой, который листыцы находили ангельским, а люди более реалистичные попросту писклявым, составлял занятный контраст с её объёмисты тушей. Представьте, гвардейцы их спасли, со мешком отвечала Перо. Какова картина? Армия спасает вольнодумцев от расправы разъярённого народа, который сами же вольнодумцы ставят, если верить их демагогии превыше всего. Так что, если эти господа рассчитывали на Жакерею, они сильно просчитались. Примечание: Жакерея здесь крестьянская война, всеобщее восстание. Конец примечания. Ах, какие ужасы вы говорите! Пролепетала одна из присутствующих дам. Никакой же кирии не будет! Вмешался хозяин дома. Бог хранит Россию. О да! Иронически отозвался граф Строганов, поиграв этой росточкой. В свете сенатор любил надевать маску циника до мозга костей, которая его самого, судя по всему, немало забавляла. Какая же кирия в самом деле! У нас в деревнях ни одного жака днём с огнём не сыщешь. Нам нужно вернуться к основам, заявила графиня Толстая. То, что делал покойный император, она покосилась на Александра и повела плечом. Я не хочу ни о ком дурно говорить, конечно. Тогда и не начинайте, сказал Александр с недоброй улыбкой. Нет, нет, мне было бы интересно узнать ваше мнение, графиня, галантно произнёс сенатор, целую руку графине. Та поразовела вы меня смущаете, Андрей Петрович. Я хочу сказать, что принципы, которыми руководствовался покойный император, были не совсем верными. И его беспорядочная личная жизнь, да ещё столь странный брак. Так, началось бабье сведение счётов. Куда ж без них, с досадой подумал тут Александр. Иногда мне кажется, что его смерть была не то чтобы воздаянием, конечно. Графиня запнулась. И в наступившей тишине все услышали громкий, чёткий голос барона Корфа: "Так да вашего мужа тоже должно разорвать бомбой. Расушон отнюдь не хранит вам верность". Александр отлично понимал, что нарывается на гнусный, липкий, дурно пахнущий скандал, но сидеть и терпеть этот вздор было положительно выше его сил. Графиня ахнула и залилась до заплывших жиром плеч густеейшей клюквенной краской, Кнегеня супрёком посмотрела на будущего зятя. Князь задумчиво разглядывал портрет деда на стене, написанный госпожой Эвижелебрен. Примечание. Элизабет Вижелебрен знаменитая портретистка конца XVIII века, любимая художница французской королевы Марии-Антуанетты. Конец примечания. Газетное перо ликовало, наконец-то хоть какое-то развлечение. Александр, дорогой, произнёс сенатор с притворной строгостью, Хотя его глаза смеялись, если всех неверных мужей наказывать так, как вы предложили, то никаких бомб не напасёшься. Полно, господа. И он рассыпался в комплиментах таланту госпожи Потоцкой, побудил её сесть за рояль, польстил голосу хозяйки, Услав по делам газетное перо осыпал похвалами графиню Толстую, тысячу раз поцеловал её руку, похожую на кусок желе, извинился за своего крестника, нервного молодого человека, который совсем недавно едва избежал гибели, пожурил мужа графини, посочувствовал её тяжкой доле, словом ловко разрулил инцидент, прежде чем тот перерос в настоящий скандал.